Ветка Геоцинта На южном склоне Арейских гор, на одной из их отлогих вершин, стоял когда-то старый, очень старый замок. К одной из его стен давно уже пристроен новый дом, а уцелевшая еще часть полуразрушенной башни чуть ли не превратилась в амбар для хранения овощей и яблок запасливого крестьянина-огородника. Все старое пошло теперь на новое дело — Да так по-настоящему-то оно и должно быть на свете. Но в те времена, о которых мы говорим, возвышался на этом месте настоящий рыцарский замок, а в замке жил бретонский рыцарь со своей молодой женой. Разумеется, рыцарь редко бывал дома, не стал бы он бабиться в своем замке, и немало совершал он всяких подвигов, немало бился и на родине, и в разных чуждых землях, состязался на турнирах при разных королевских дворах, Много разных дел бывало в те времена у каждого рыцаря. А пока рыцарь бился да разъезжал по турнирам, жена его сидела у узкого окна своей спальни и смотрела на высокие горы. Только и видно было ей, что эти вытягивающиеся одна за другой, одна над другой вырастающие зеленые арийские горы. Но вот родилась у жены рыцаря дочь. То это была радость в замке. бросил рыцарь поход в ожидании этого события и поспешил вернуться домой. Сам архиепископ приглашён был на крестины, а уж гостей-то наехало, видимо-невидимо. Но, словом, как говорится, готовился пир на весь мир. В замковом зале пылал соженный огонь, на столах красовались жареные бараны, телята, чуть ли не целые быки, бочки с вином, пивом и медом стояли на подставках — а некоторые из них были так велики, чуть ли не с любой крестьянский дом, что под ними рухнули бы всякие подставки, а потому они стояли прямо на полу. Гости сидели за столами, пили, ели, веселились, а Трувер и певцы сказывали и пели им о былых битвах, состязаниях и победах прославляли рыцаря, хозяина замка, его жену, разодетую в шелк и бархат и сидевшую тут же на перу, хотя еще и слаба была она после болезни, прославляли и маленькую, только что родившуюся дочь рыцаря. Назвали ее гиацинтой. Была тогда ранняя весна, и гиацинты цвели повсюду в великом множестве. Годы шли себе, дошли. По-прежнему уезжал и возвращался рыцарь, возвращался и снова уезжал. По-прежнему тихо сидела его жена у узкого окна своей спальни и смотрела на горы. Росла и развивалась дочь их гиацинта, Но мало походила она на цветок, хотя и была хороша лицом, как ангел. Нрав имела она такой необузданный и дикий, что приводило в удивление людей даже в те времена. Скакала она верхом не хуже своего отца, всегда первая была на охоте и владела копьем и мечом лучше любого рыцаря. Обожал ее отец и об одном только жалел, что не родилась она мальчиком, а то прославила бы она род свой неслыханными подвигами. Так время шло-дошло шло, и стала гиацинта взрослой девушкой, но нрав её при этом нисколько не смягчился. Целых три года провёл рыцарь в чужих краях и, наконец, вернулся домой с богатой добычей. Бился он в Испании с сарацинами, и много всякого добра привёз он оттуда. Привёз он с собою и юношу с чёрными курчавыми волосами, пламенным взором и мужественным лицом. Юноша был родом испанец. Но в детстве украли его сарацины, и теперь, когда отбил его у них рыцарь, сам не знал он, где искать ему своих родных, а потому добровольно последовал за своим освободителем. «Не было у тебя оруженосца, гиацинт, и вот я привез тебе его. Он тебе совсем подстать», — сказал рыцарь дочери, указывая на юношу. «На что мне твой оруженосец? Лучше привез бы ты мне сарацинский ятаган да дамасский кинжал», — отвечала девушка. но и за этим дело не станет. Довольно привез я тебе всякого добра. Поступил юноша вооруженосца к гиацинте. Всюду следовал он за молодой девушкой, нося ее оружие и следя за нею пламенным взором. Понемногу привыкла гиацинта к своему оруженосцу, а потом и полюбила его. Полюбила всею силу своей дикой, необузданной души и не могла скрыть этого. И сам юноша был столь же дико необуздан и с такой же страстью любил гиацинту. И стала вдруг Геоцинта такой тихой и смирной, словно прирученная птичка. Забыла она охоту, и все свои воинственные забавы и целыми днями сидела со своим оруженосцем, не спуская с него глаз. Рыцаря опять не было дома, но видела это мать девушки, замечали слуги замка, и все со страхом ждали возвращения отца. И вот вернулся он вдруг неожиданно ночью и тут же случайно подслушал пламенные речи юноши и своей дочери. Никому не сказал он ни слова, и только позвал к себе своих верных пожей и телохранителей и тихо отдал им какое-то приказание. Наутро позвал он к себе дочь свою и сказал ей, «Просватал я тебя за старого графа Тулузского. Храбрый и отважен он, хотя и не молод, и будет он тебе подстать по привычкам и вкусам». Побледнела, как смерть Геоцинта, но гордо выпрямившись, сказала, «Нет, отец, не бывать мне графиней Тулузской». почему же не бывать тебе графиней Тулузской, или, быть может, выбрала ты уже себе мужа по сердцу из храбрых рыцарей, приезжавших к нам в замок? Хотя, правду сказать, и не пристала девушкам самим выбирать себе женихов, делая это их отца и матери, но назови своего избранника, может статься, и я найду возможным сделать тебе угодное, хотя рыцарское слово мое и дано уже графу Тулузскому. — Люблю я Карлоса, моего оруженосца, — отвечала она. Ему поклялась я в верности, и ничьей женой не буду я, если не отдашь ты меня за него. Позови же его сюда и спроси при мне, согласен ли он взять тебя за себя. Сдается мне, что сколько нищи, не найдешь ты его в этом замке. Это нам не помеха. Нынче осенью приедет сюда граф Тулузский, и не теряя времени, тогда же сыграем мы свадьбу. Побледнела Геоцинта и бросилась искать своего оруженосца, но так и не нашла его нигде, сколько не искала. Наконец верная собака его выдала ей тайну. Не умолкая, выла она во рву замка, охраняя тело своего господина, и на вой ее пришла туда Геоцинта. С раздробленным черепом, без дыхания, лежал там ее милый. Стала была она приводить его в чувство, обмывать его раны, но мертвого не вернешь уже к жизни. Зарыли тело оруженосца слуги Геоцинта у самой ограды парка, Посадила она Иву на его могиле и так обильно поливала ее слезами, что вскоре разрослась она в большое развесистое дерево. Весна и лето, осень и зима сменяли друг друга обычной чередой, и вот снова настала весна. А вместе с нею вернулись в замок радости и веселья, снова готовился в замке пир на весь мир. В замковом зале пылало соженное пламя, на столах приготовлены были жареные бараны, телята и чуть ли не целые быки. Целые бочки с медом и вином стояли на подставках, а те, что были величиной с любой крестьянский дом, стояли прямо на полу. Гости пили, ели, веселились. Но не кристины праздновали на этот раз в замке, а праздновали свадьбу Геоцинты с графом Тулузским. Настоял-таки на своем рыцарь, да только на радость ли ему это. Невеста сидела, разодетая в шелка и бархаты, вся сияла драгоценными каменьями, но была бледна, как смерть. Жених сидел в полном рыцарском вооружении и был красен, как молодое вино. Не смотрела на него гиацинта, не спускала она глаз с неба, усеянного звездами. Жених же только и смотрел, что на свою невесту. Кончился, наконец, свадебный пир. На завтра назначены венчания и отъезд молодых. Очень спешил граф Тулусский домой в свой замок. Вот наступила и ночь. Последняя ночь — которую проводила Геоцинта в своем родном замке. Щемила ей сердце тоска, не могла она заснуть, и, пользуясь тем, что весь замок погружен был в глубокий сон, вышла она в парк, а оттуда за ограду, и села на могиле своего оруженосца. Долго сидела она тут, не хотелось ей возвращаться в свою башню. В воздухе было тихо, и мягкий лунный свет озарял могилу, и, казалось, даже Ива подняла свои ветви, стремясь к небу. Подняла и гиацинта взор свой к этой темной синеве, и показалось ей, будто какой-то прозрачный светлый образ спускается к ней с высоты. Узнала в нем она своего оруженосца и, протянув к нему руки, стремилась обнять его. Но видение было слишком воздушно и прозрачно для того, чтобы рука смертного могла ощутить прикосновение к нему. Прозрачный образ, казалось, уже снова готов был подняться в свою темно-синюю высь «Не улетай без меня, возьми меня с собой», — умоляла его гиацинта, простирая к нему руки. Протянул к ней руку светлый призрак и почувствовала гиацинта, что она как будто отделяется от земли и поднимается на воздух все выше и выше, вот уже летит она выше облаков, которые, казалось, ей проносились где-то там, далеко внизу. Пролетала она под светлыми звездами, и они словно становились все больше и больше, разгорались все ярче и ярче. Переживала Геоцинта чудные мгновения, но все же какая-то тоска щемила ее сердце. Сладко-томительно-сладко было ей, и вместе с тем так страшно больно. «Пора вернуться на землю», — тихо шепнул ей призрак. «Нет, нет, еще минутку», — молила она, прижимаясь к нему. «Пора, время здесь не имеет значения». «Нет, нет, еще минутку, еще одну секунду», — умоляла она. Наконец спустились они на землю. Нежно поцеловал гиацинту призрак и растаял в прозрачном воздухе чуть забелевшего утра. Вернулась гиацинта в свою башню и удивилась. Было там темно и пусто. В полном упадке и запустении стояли ее мрачные своды, а только выбежавшие на шум ее шагов мыши со страхом бросились в стороны и попрятались в камнях обвалившихся стен. Страшно стало Геоцинте, и поскорее вышла она из башни. Хотела было она пройти в главную часть замка, но и ее уже не существовало. уцелела только две стены, по которым вился дикий плющ. Бродила по развалинам старуха, набирая на заре каких-то трав. Обратилась к ней Геоцинта с расспросами, но та не поняла ее и только очень испугалась. Вышла девушка на дорогу. и пошла по направлению к горам, но ничего не узнавала она тут. Все здесь было новое, и дороги, и места, и люди, и говор. Увидала она, наконец, церковь и пошла к ней. У церковных дверей на пороге встретила она незнакомого священника в странной одежде и, с удивлением глядя на него, стала рассказывать ему, как в прошлую ночь на одну минуту поднялась она к небу, провела там всего лишь три мгновения. И за эти три мгновения все изменилось здесь, на земле. Не нашла она ни своих близких, ни своего родного замка. Все было уже здесь другое и чужое. С трудом понял ее кюре новой церкви и сказал ей, «В эти три мгновения твоего полета протекло 300 лет человеческой жизни. История твоя записана в хрониках замка, и там сказано, что исчезла ты в ночь перед свадьбой, и нигде не могли отыскать тебя. Пойдем помолимся вместе, чтобы Господь умилосердился над тобою и послал тебе успокоение. Верно думает Кюре, что я чья-то блуждающая по замку душа, — сказала себе Геоцинта и ушла из храма. Опять прошла она за ограду своего парка. Здесь все носило следы разрушения человеческих построек и созиданий и признаки обновления бессмертной природы. Отыскала она у ограды песчаный холмик, могилу своего оруженосца, тихо склонилась над ней, и сердце ее перестало биться. Между тем, видя, что странная женщина возвращается в разрушенный замок, Кюре поспешил за нею, но нигде не нашел ее. Только на песчаном холмике у самой ограды лежала засохшая ветка гиацинта.